После этого разговора Луи помрачнел. Есть могила мамы, есть Франция, и есть эта проклятая политика. Из Франции приходят страшные вести. Лаваль служит немцам не за страх, а за совесть, Увозят насильно людей в Германию. Генерал Штюльпнагель расстреливает заложников, а эти не хотят спасти Францию, потому что тесть Дэвиса боится большевиков, как в 36 шестом отец боялся Лежана. К Луи прибежал его товарищ Андре и, нездоровый, сказал, отправляют эскадрилью в Россию. Мишель уже записался. Луи не понял, кто посылает, кого. Андрей объяснил. Наши представители договорились в Москве. Это замечательно, там настоящая война, можно бить Бошей. Мне сказали, что берут только хороших. Боюсь, меня не возьмут, а у тебя три сбитых. Идем, — сказал Луи. Возьмут и тебя. Здесь нам нечего делать. Я разговаривал с Дэвисом, этот антракт надолго. До последнего действия политика, консерваторы, коммунизм, чего-то боятся, да ну их. Главное теперь бить Бошей. Они пошли записываться. Луи купил вечернюю газету. Они жадно прочитали телеграмму из Стокгольма от собственного корреспондента. Немецкие газеты пишут о фанатизме, проявляемом русскими в Сталинграде. По словам немецких газет, в этом городе продолжаются страшные бои. Русские гибнут, переправляясь через Волгу от артиллерии и штукас. Луи сказал. К отцу перед войной приходил большевик, кажется инженер. Начали спорить, будут ли русские воевать. Знаешь, он сказал, если придется, будут воевать так, что страшно подумать. А ведь правда, они так воюют, что не только Боши. Тесть Дэвиса и тот перепугался. Ты не знаешь, когда отправят эскадрилью? Хорошо бы поскорее попасть в Сталинград. Глава восьмая Когда-то Сергей... С завистью смотрел на фотографии нью-йоркских мостов, вот бы построить. Сейчас ему вспомнили стихи Маяковского. Если придет окончание света, планету хаос разделает в лоск, и только один останется этот над пылью гибели вздыбленный мост. Этот невздыбленный, плоский, бревенчатый, а все остальное есть. И окончание света, и хаос, и гибель. Наверное, Бруклинский было легче построить, чем этот. Немцы бомбят, бьют из пушек, из шестиствольных минометов. Ночью Волга вскипает, на берегу город горит, люди гибнут. Это так же естественно, как то, что другие еще живут, едят кашу, ругаются, перевязывают раны, закуривают, пишут письма. Что это? Агония? Безразличие или изнанка битвы, будни войны? Говорят, что человека отличает от животных способность смеяться. Все же поразителен веселый смех здесь, когда, кажется, можно только кричать. А Зонин заразительно смеется. Рассмешил его Сергей. Знаешь, французы не понимают, как можно есть гречневую кашу. Один француз сказал, у нас это только скот ест. Там в посольстве был курьер, он обиделся. Вы вот лягушек едите, а у нас даже скот этого не станет есть. «Неужели и лягушек едят?» — спросил с недоверием Зонин. «Конечно. И я ел вкусно. Я и кашу люблю, и от лягушек не откажусь». «Днем, если убьют, это значит в точку, а ночью простая случайность», — говорит Рашевский. Он любит философствовать. Ночью немцы стреляют вслепую. Люди привыкли. Едят, вспоминают. Я пельмени ни за что не променяю. С уксусом пропустить двести граммов. Чего скромничаешь, скажи пол-литра. А я холодец, страсть люблю. Ловить стерлядок, Ухата какая. Рыбы у нас много, река Костромка, озеро. Весной заливает, и из дому не выберешься, у каждого лодка. По Волхову катались, баян, песни. Напротив сосновой рощи пионерлагерь был. Девушка с ними приезжала, пела «Любимый город». Маленькая речка, зовут Батбах. по-русски значит «болото». Было большое болото, говорили, жить нельзя, а там колхоз-богатырь, помидоры, арбузы. Одним глазком взглянуть. Размечтался. Мечты обрываются. Обрывается и жизнь сибиряка Кустодиева. Сержант Кацель тяжело ранен. Его уносят две санитарки. Он хрипит. Кажется, что хрипят доски. А мост целый. Зонин спрашивает Сергея. Что ты будешь делать, когда кончится война? Не знаю. Не могу себе представить. А я знаю. Буду три дня подряд спать. Жену поставлю... Пусть говорит, как про генерала, отдыхает. Сергей не думает о будущем. Он редко вспоминает прошлое. И эти воспоминания мучительны, как будто он заглядывает в пропасть. Кружится голова. Он никак не может связать прошлое с войной. Другие в мыслях живут с женами, с детьми, ощущают их будни, Как будто нет разрыва, просто уехали. Зонин театрал. Он и теперь волнуется, какие новые постановки в Москве. Сержанта Кацаля вчера ранила, А перед этим он ходил и всем рассказывал, что его Соня отличница, а у Монечки уже прорезались зубки. Сергей в ужасе спрашивает себя, что со мною? Как будто окаменел. Стараюсь вспомнить лицо Вали и не могу, а потом вдруг она как будто рядом идет, улыбается, и от этого невыносимо, потому что она в другой жизни. Он однажды вспомнил вечер с Мадо и не поверил, что это было с ним, с Сергеем, капитаном инженерных войск, как будто он прочитал книгу, которую нельзя ни удержать в памяти, ни забыть. Он никогда не умел жить в нескольких планах, отдаваться нескольким страстям. Нина Георгиевна говорила, «Ты хоть бы в театр пошел, сидишь над книгами, как одержимый». Три недели, как он не писал Вале. Она может подумать, что он ее разлюбил, а он не в силах выговорить это слово «Валя» так больно и так далеко. Голова пустая.